треть-четвёртых дохода крупнейшей итальянской строительной компании соиета Генерал Амонбельян принадлежит Ватикану среди да делами крупнейших итальянских банков таких как банк ди и кредитов коммерчале монополии моттатисон фимаре фимсидер фимеканика и шня рискоза закрывается ватиканские экономисты в сутанах. Имущество церкви, а значит, и Ватиканское государство огромно. Только орден Иезуит владеет тысячами гектаров земли в Италии, 100 тысячами гектаров в Великобритании, тысячами во Франции, 670.000 в Латинской Америке. 250 тысяч в тысячи гектаров Соединенных Штатов и штатах, и 6.000 в Испании и Португалии. Ватиканский капитал работает во многих торговых и промышленных отраслях: текстильной, шинной, сталеплавильной, цементной, пищевой, синтетических материалах, в ракетостроении и даже присутствие противозачаточных пелюй. против которых папа ведет официальную борьбу. Много раз в итальянской печати появлялись статьи, скрывающие тайные махинации Ватиканских банков. Много раз они обвинялись в мошенничестве, не выплате налогов, спекуляциях земельными участками и ценами на землю. По словам одного из итальянских корреспондентов, они способны торговать самим чёртом. Хотя католическая церковь располагая значительным имуществом и крупными денежными суммами, Ватиканский банк в 70-е годы оказался в незавидной ситуации. Европейский рынок не обещал ничего хорошего. Там господство конъюнктура итальянского или западно-германского чуда, когда каждый маломальский разумно-ложный доллар приносил значительную прибыль, Ватиканские банкиры, изучив деловую ситуацию в мире, решили решилиложить огромные суммы в заграничные инвестиции, в частности, американские. Возможно, потому что шефом акций был епископ Паоло Мартинкус, американец. Может, потому что в торговле и финансовых сделках он не очень разбирался, но это было необдуманное решение, И еще менее разумным, было предоставить руководству делом адвокату и банкиру Миккеле Синдонни. Этот качестве оборотист начав с нуля, взлетел на самую вершину финансовой иерархии. В 1972 году его актив в Италии и Соединенных штатах насчитывал как минимум 25 миллиардов долларов. В 1974 году произошел невиданный крах Выяснилось, что Синдоно промотал миллиарды, а Ватиканский банк потерял на спекуляции около 250 миллионов долларов. Немалую сумму, которая серьезно пошатнула позиции банка. Проблема была в том, как восстановить баланс. Именно тогда в Ватикане и появился Леопольд Летох. Там живёт себя за небрата с всеми церковными чинами. Но что самое удивительное, и они были с ним за панибрата. Впрочем, удивительного здесь мало. Ведь именно отлёгла, они ожидали услышать рецепт исправления ошибки. Так на сцену папского престола взошла американская мафия. Предварительный диалог о заключении сделки можно восстановить из рассказа Леопольда Ледла, который записали инспектор нью-йоркской полиции Кофи и его партнер из ФБР Дик Тамара. И слов Ледла вытекает, что Ватиканские сановники ожидали от него помощи. Так как он ничего не отвечал, то с ним встретился Семария Фальдие и спросил примиг: Вы действительно не знаете, как быть? необходимо обеспечить себе достаточно крепкий тыл, ответил Ледо. Мы это тоже знаем. Знаем, что необходимо достать ценные бумаги стоимостью, скажем, «Какие именно ценные бумаги вы имеете в виду, спросил Ледо. Первоклассные. Лучшие, какие только есть на рынке. Хорошо бы крупные американских компании. Это не так просто. ке акций не плавут руки сами. Ледл понял, куда клонит Фоллие и подыграл ему. И даже фальшивые спросил Фоллие прямо: "Какая сумма вас интересует?" Спросил для польт Ледл. Приблизительно миллиард долларов, точнее 950 миллионов. Одна половина для манциньора Маркцинкуса и его банка, другая Для итальянского банка. Там тоже нарушен баланс. Как вы знаете, все находится во взаимосвязи. обоим учреждениям необходима инъекция для усиления кровообращения. Вам должно быть известно сеньор Фулиньи, сказал Леопольд Ледел. Что такое количество акций такого качества может поставить только Нас не интересует кто. перебил его Фулиньи «Нас интересует когда? Остальное ваше дело, господин консул. Давайте поразмышляем. Вернулся лед наш к тому же пункту переговоров. Думали ли вы и ваши друзья из Ватикана, что будет, если выяснится, что Ватиканский банк для покрытия финансовой недостачи использовал халшовые акции? Вы осознаете, что вы рискуете? Это едва ли может допустить любая торговая фирма, а Ватикан? Именно Ватикан может. И вы полагаете, что, например, американское правительство отважилось бы обвинить папский престол в торговле фальшивыми акциями? К тому же, если американцам и удастся установить, что в Ватиканских сейфах лежат фальшивые акции, которыми их обеспечила мафия, То они будут абсолютно убеждены, что Ватиканский банк стал жертвой наглого авантюризма. Хорошо. У меня свой риск, у вас свой. Теперь бы мне хотелось услышать о цене этих ценных бумаг. Как вы себе это представляете? Как себе это представляют ваши друзья? 65% номинальной стоимости. Нужно складывать приблизительно 625 миллионами долларов. Притом надо отсчитать комиссионные для некоторых ватиканских партнеров. По нашим подсчетам, это 150 млн балларов. Итак, для вас остается еще 475 миллионов. Я сделаю все, что возможно, сеньор», пообещал для этого. Он чувствовал себя так, как будто стал чемпионом мира. Теперь необходимо было как можно скорее связаться с крупнейшим поставщиком фальшивых акций Рики Джекобсом. Они были знакомы добрых полгода и прекрасно понимали друг друга. Рики Джекс нуждался в жулике международного класса Ледле, как в торговом агенте на европейском рынке и в почётном консуле. И доктор Ледлер, как курьер с дипломатическим паспортом, обеспечивающим ему дипломатическую неприкосновенность. Последнее обстоятельство позволяло Ледле производить в своих чемоданах какое угодно количество фальшивых акций, не возбуждая подозрения таможенников. Они уже провели первую совместную торговую операцию на сумму 100 тысяч долларов испытали друг друга. и результаты остались довольны. Тогда же в зауженном римском отеле Кавальери Хьютон» они договорились, что Ледол будет выступать в качестве курьера, получая за каждую доставку товара самолетом 10 тысяч долларов. В начале 1971 года Ледол узнал от Мориса Айзена и Жака Сюзанна. Что Джек Кокс расположился в тюриксском отеле Эдем Олак. по частям принимал пакет акций. Мне только ждёшь самолет, чтобы на месте удостовериться в качестве ценных бумаг.